Наглец любил дистанцию, вкладывал в выброс всего себя, становясь жгутом мышц. В близком бою был бессилен, плевался, мычал ругательства. Один раз даже выплюнул капу и укусил противника за ухо. Тот в растерянности отскочил. Наглец мгновенно вытянулся, достал его. Удар пришелся точно в печень. Только в пятом раунде, почувствовав, что наглец окончательно сбесился, Зинатра и вовсе повис на нем, ожидая, когда тот выплюнет капу. Так и случилось. Вцепился зубами в ухо. Зинатра чуть отклонился и вложил всю свою ненависть в короткий удар по зубам наглеца. Незащищенным капой кровь брызнула изо рта, Зинатра ударил еще раз. Такого удара у него больше никогда не получалось. Наглец обрушился на Настил. С ринга его унесли. Фрэнк во всем подражал отцу. В сдержанности, мягкости, смелости, умении выслушивать обидные слова. Такой силы, правда, у него не было. пошел в мать. Худенький, стройный, он прекрасно двигался и пел. Это нравилось тем, кто был постарше и пробавлялся мелким воровством. Поначалу в быль держали Фрэнка запаяться. После дела, щепнув пару десятков долларов, они просили парня спеть. Фрэнк Никогда не отказывал, присматриваясь к старшим ребятам. Однажды заметил, вы неверно работаете. Вас скоро заметут. Нельзя щипать в своем районе. Я предлагаю переместиться в Бруклин. Там нас никто не знает. Клиентов я соберу своими песнями. Вы щипаете, моя доля... Пятая часть выручки. Однажды на них напала банда таких же, как и они, подростков. Зинатра схватил с земли кусок металлического бруса и ударил того, кто достал нож по спине, парень упал без сознания. Когда Зинатра повернулся ко второму, на голову выше его тот бросился бежать. Именно тогда он сделал вывод на всю жизнь. Считаются силой и бесстрашием. Как-то в Бруклине, когда он пел свои песенки, а его приятели присматривались к собравшимся, кого бы обобрать, пожилой мужчина в скромном костюме, но с бриллиантовым перстнем на мизинце сказал, «Завтра в восемь часов приезжай в мой ресторан «Венеция». Это по дороге на Кони-Айленд Я дам тебе возможность выступить. Зинатра приехал в отцовском пиджаке, который был ему велик, а целулоидный воротничок резал Фрэнку шею. «Ты что?» — усмехнулся хозяин. «Намерен петь арию сутенера?» «Сними, сними свое барахло. Мы тут тебе что-нибудь подыщем». «Ты поешь песни нью-йоркских улиц, но ну и будь веселым парнишкой, который помогает своим друзьям таскать из карманов зевак зелененькие». «На мне не барахло», — ответил Фрэнк Зинатра, — «а костюм отца. Извольте принести извинения за ваши слова». «Ну, если это пиджак отца, то, конечно, конечно, я виноват». «Мне нравится, что ты так чтишь его, молчага. Играть-то умеешь?» «Ну, подбираю», — ответил Фрэнк. «А сможешь петь с оркестром?» «Чего ж мне не смочь?» «Конечно смогу. Опробовал хоть раз?» «Да сейчас и попробуем». «Ну и наглец!» — рассмеялся хозяин. «Но это хорошо. Только наглецы побеждают». Пошли на сцену, прорепетируем. В тот день Зинатра не выступал. Петь с оркестром, конечно же, не смог. Выступил лишь через две недели».